В состоянии Джо не произошло никаких перемен. Рана была тяжелой, он потерял много крови, а изнурительный переезд на фургоне еще никому не приносил облегчения. Однако Джо отличался богатырским здоровьем, а такие люди не так легко расстаются с жизнью. Нам не требовался старший, чтобы напоминать о наших обязанностях: перегнать Скотт на свежую траву и приглядывать за ним в течение дня. Но теперь стадо значительно увеличилось в размерах. Один человек уже не управлялся с ним. Хотя в утренние часы, когда хватало покрытой росой свежей травы и когда животные, как следует, напились воды, особенно беспокоиться не приходилось. Да и Нини не вернулся и в течение ночи. И мы молча с тревогой поглядывали на пустую кровать. Каждому из нас случалось обнаруживать по утрам такие же пустые койки. Иногда возвращался конь с залитым кровью седлом, а иногда никто не возвращался. На этой суровой земле мы жили суровой жизнью, и у нас не хватало времени на оплакивание мёртвых, когда нужно было делать работу. Одним работником стало меньше и одним едаком за столом. И на одну лошадь меньше мы седлали теперь по утрам. Бен Роппер сворачивал лосось, когда я зашёл в загон и накинул петлю на сивого, почти белого коня, который мне понравился. Когда я вёл коня через ворота, Бен спросил: Ты думаешь, он приударял за этой девушкой, Лизой? Положив руки на спину Сивова, я задумался над его словами. "Сейчас нет", ответил я, хотя похоже, именно любовь завела его на юг. Он либо узнал, где она живёт, либо искал наугад, но мне кажется, он нашёл больше, чем ожидал. "Глупый мальчишка", раздражённо заметил Бен. "Да ладно", уризонил его я. "Все мы в своё время были дураками". Он не находил себе места, тоскуя по девушке. Последний раз, когда он приехал к хижину, продолжал я, на его сапогах была свежая глина, а с капыт лошади тоже отвалился кусок. Это показалось мне подозрительным, а больше я ничего не хотел говорить. Бен задумался. Он мог испачкаться в нескольких местах. У Лейси Крик, например, или еще восточнее. А Колорадо слишком далеко на восток. Колорадо. Бен кивнул. У нас в Техасе тоже есть свое Колорадо. А Крэди Нейскотт в раздумье произнес я. Его похоже гнали на юго-восток. Тебе не кажется, что он что-то разнюхал? Бен пожал плечами. Он мог разыскивать эту девицу и на что-то наткнуться. А ты не знаешь, у кого Винчестер с вырезом на прикладе? Бен снова задумался, потом покачал головой. Я видел такие у некоторых шарпов и Кентуккийских карабинов. А, понятно. Он принялся седлать коня. Мне тоже попадались эти следы. Бен, надо устроить ловушку на скотокрада. Он гоняется за молодняком. Давай оставим несколько голов там, где он сможет их забрать, а потом его выследим. Можно, конечно, засомневался Бен. Но тут остались только ты, я и Флентес, а работы на шестерых. Даже если дело не дойдёт до стрельбы, Барбиен может поработать, немного помочь нам. Но этого же мало. Вместе с осёдланными лошадьми мы подошли к бараку. Джо перевели в дом, где за ним присматривала Барби Н, когда ребята уезжали. Зарядив Винчестер, я отнёс его к коню. Потом привязал сидельные сумки и сунул винтовку в чехол. Мы просто тянули время, все тянули время, и хотя было много работы, чувствовали себя в каком-то подвешенном состоянии, как бы ожидая чего-то. Наконец, не хотя взобравшись на своего коня, я направился к скоту. Приветствуя меня, Флентес поднял руку и поскакал на ранчо. Завтракать. Ли одного загонщика тут набралось слишком много скота, но пока ему хватало свежей травы. Сделав пару кругов, я отогнал несколько отбившихся животных, а потом поднялся выше, чтобы осмотреться. Далеко на западе голубой туман скрывал пласкогорье, и с высоты я видел на горизонте очертания каких-то невысоких холмов где-то в 20 милях отсюда в районе Лэйси-Крик виднелась узкая зелёная полоска там, похоже, и обитал старый Бриндл эта местность годилась больше для разведения овец, чем коров а поскольку я прибыл с гор, то питал значительно меньше предубеждений против овец, чем большинство скотоводов Берт Харли должен был уже вернуться. Однако я не заметил никаких признаков движения поблизости. Прямо передо мной расстилалась бескрайняя страна. Далеко на востоке виднелась тёмная полоска, которая могла оказаться притоком Конха. Я не знал этих мест даже приблизительно, поэтому старался лишь догадываться о том, что видел, а это всегда довольно опасное занятие. Подъехал Бен Розитер считает, что нам надо начинать клемить скот. Он хочет отправить стадо, пока животные не разбрелись к чёртовой матери и не убежали. Конечно, я указал на выступ горы к югу на горизонте. Что это? По-моему, плоская вершина. Какой чистый воздух сегодня утром, а? А ты когда-нибудь бывал у Харли? Нет. Странно, но Берт никогда никого не приглашал. Он живёт сам по себе. хороший человек, но у него замкнутый характер, и он просто сторонится людей. Я даже точно не знаю, где находится его ранчо. В этих местах люди поселились не больше 4-5 лет назад, и никто не изучал как следует эту округу. Эти края исследовал Марки, но я не представляю, где он прошёл, продолжал Бен. По-моему, где-то там севернее. Люди пребывали постепенно, многих убили индейцы. А некоторые после нескольких засушливых лет сами уехали. Бен помолчал, осматривая горизонт. Всего в этой котловине, как мы её называем, насчитывается шесть ранчо. Значит, Майора, Блэча и Сэдлера, Шпоры, Стремени, ну и Берта Харли. А на юго-востоке владения мексиканца Лопеса. Мы с ним редко встречаемся. Он живёт обособленно, а его пастбища гораздо южнее. Бен помолчал. Сам я никогда не видел этого лописа. Он обосновался здесь раньше всех. Говорят, неплохой человек. Бенот ехал, чтобы догнать парочку беглецов. Оклеить такую прорву скота – слишком тяжелая работа для троих человек. Даже если Барби и Бен возьмется нам помогать. Что до меня, хотя я и никогда и не увилевал ни от какой работы, но именно с этой связываться не хотел. Берт Харли появился в самый разгар утра, и я отправился на ранчо. Там застал Фентеса, который уже успел побывать в хижине. Амиго, помнишь ту рубашку, в которой ты был, когда тебя подстрелили? В красную клетку рубашка. Такая. Ну и что? Ты забрал её сюда. Я её постирал, а когда она высохла, положил и оставил под подушкой у тебя на кровати. А почему ты спрашиваешь? Я так и думал. Видел ее там пару раз, так вот теперь она исчезла. Я смотрел на него, размышляя, к чему он клонит, и тут до меня неожиданно дошло. Ты думаешь, Дени отдал жил мою рубашку? Но смотри, Фуэнтес протянул грязную голубую рубашку, которая несомненно принадлежала Дени. Он ведь собрался ехать к девушке, правда? Увидел твою рубашку? решил, что ты не станешь возражать и сменил свою грязную на твою чистую, в бело-красную клетку. Вышел Бен Роппер и прислушался к разговору. Вы думаете, кто-то принял его за Теллана? Послушайте, я шёл по горячему следу. Не помню, какой конь был подо мной, но кажется, серый. А если он надел мою рубашку и поехал на той долговязой кобыле с небольшого расстояния, на этом наш разговор и закончился. С самого рассвета мы взялись клеймить скот. Фентес лучше всех вёл лосох, поэтому мы с Беном по очереди то валили, то клеймили животных. Дело шло медленно, однако Тони никогда не промахивался, и мы трудились весь день напролёт. Работа была потной и пыльной. А большинство животных, которых мы клеймили, оказались старше, крупнее и намного непокорнее, чем обычно. Где-то в полдень Фентес неожиданно окликнул нас. К нам едут Развернувшись, Бен посмотрел на тропу, потом пошёл к своему коню и вынул Винчестер из чехла. Я остался на месте и ждал, поставил свой шпалер на боевой взвод на случай возможных осложнений. Это оказался Блэч, и Германа не было видно. Зато приехали двое других. Блэч оседял перед нами коня и посмотрел на меня. Если вы клеймите, то я хочу, чтобы с вами находился мой человек. Прекрасно, ответил я. Мы клеимим, так что давай его сюда. Я оставлю Вансена. Чёрт из 2 возразил я. Ты оставишь работника, а не охранника. Я оставлю кого захочу, чёрт побери, грубо ответил Блэч. От жары и пыли я устал. Мы только что закончили клемить Мэверика пятилетку, даставившего нам немало хлопот, и у меня не было настроения тратить время на пустяки. Блэч, тот, кто останется с нами, должен быть котоводом. И при необходимости помогать нам. А на праздно шатающихся у нас нет времени. Каждое животное в этом стаде принадлежит стремени или шпоре. Но твой работник воля насматривать их, когда только захочет. Я бы предпочел, чтобы ты сам остался. Я хочу, чтобы человек в этом разбирался. Так ты что, считаешь, что я ни черта не смыслю? Воинственно вскинулся Вансен. Это скот, грубо ответил я. А не карта и не бутылка. Авансон сжал губы. На мгновение мне показалось, что он собирается сбить меня конем, но Блэч протянул руку и остановил его. Нарываешься на неприятности, Телан? – спросил он ледяным тоном. Они у нас уже есть, резко ответил я. Бентон подстрелил Хинго. Или тебе это не известно? Если тут будет кто-то из твоих охранников, то или сам руководи работой, или пришли сюда скотовод, а не стрелка. Вансен соскочил с коня и отстегнул портупейу. Ты сказал не стрелка, но ну вот я снял оружие. Не хочешь ли снять свое? Я взглянул на Ропера. Тот держал в руке винчестер. Ладно, ответил я. Сняв портуpeeю, я передал ее Фуэнтесу. Ван Сен в раскачку приблизился ко мне. Его неспроста прозвали Накис. Он слуил кулачным бойцом. Ходили слухи, что он побил немало парней, не знаю только, где он нашел столько. Накис нанёс на него свой первый удар, когда я стоял в полуоборота к нему. Но я услышал, как при движении под его сапогом хрустнул щебень и выбросил руку. Он целился мне прямо в лицо, но моя рука частично блокировала удар. Затем я отрезал его обеими сцеплёнными кулаками, от чего он пошатнулся. Пока Ван Сэн не твёрдо держался на ногах, я, развернувшись, ударил его в лицо, поднырнул под удар открытой ладонью и врезал правой в живот. Из него с хрюканьем вышел воздух. А я отступил назад, поближе к фентесу и своему оружию, свисавшему с луки седла, в пределах моей досягаемости. "Забери своего парня домой", посоветовал я блэчу. Он не боец. Но отдышавшись, Ван Сэн бросился на меня. Шагнув вперёд, я отвесил ему короткий правый в подбородок. Он рухнул на колени прямо в пыль, а затем упал лицом вниз. "А заодно и подбери ему новое прозвище", добавил я. "Теперь его лучше звать Ван Сэн Вайт Оупен". Лицо Блэча наприглось от злости. Мне даже показалось, что он сейчас спешится и сам ввяжется в драку со мной, хотя это уже не по правилам. Кем бы ни был Блэч, но драться он умел. К тому же меня предупреждали, что он владеет оружием лучше любого из его так называемых охранников. "Я пришлю скотовода", холодно бросил он. "Присылай, мы будем ему рады. Мы здесь заняты скотом". Я помолчал. "И ещё, Джори Бентон всё ещё работает у тебя?" Нет, уже не работает. Он стрелял по собственной инициативе. И если окалачивается где-то поблизости, то тоже по собственной инициативе. Взяв подтрантаж, я застигнул его. Они повернулись, готовые уехать и дожидались только пока Вансен скорабкается в седло. Но я кликнул блэч. Он обернулся. Его лицо всё ещё искажал гнев. Блэч, ты совсем не дурак. Не доводи нас до того, чтобы мы потеряли контроль. И понаделали такого, о чем потом будем жалеть. Я по-прежнему верю в то, о чем говорил раньше. Кто так редеет ваш и наш скот? Ему только на руку, если мы перестреляем друг друга. Не требуется большого ума, чтобы спустить курок. Если мы исправимся с этой бедой, то лишь благодаря тому, что окажемся достаточно благоразумными, чтобы не начать стрелять. Повернувшись ко мне спиной, он уехал. Но я знал, что мои слова засядут у него в голове. Когда гости скрылись. Бен Ропер обернулся ко мне и покачал головой. А я и не знал, что ты умеешь драться. Когда ты врезал ему правой, я ей богу думал, ты убьешь его. Ладно, пошли поработаем еще немного. Улыбнулся я. Больше никто не появлялся, и в следующие три дня мы занимались котом без постороннего вмешательства. Такой тяжелой и потной работы никто из нас еще не знал, но мы втянулись в нее, намереваясь довести до конца. Оклеймлённый скот отгоняли на небольшую изолированную лощину, где за ним присматривал Харли. Каждый день мы вставали и покидали ранчо ещё до рассвета, и каждый вечер после ужина не тратили время на развлечения. Мы слишком уставали, чтобы играть в карты или даже разговаривать. Среди скота, которого мы клеймили, почти не попадало стилет. Наоборот, это были крупные и мускулистые животные, которые по какой-то причине загулялись на воле и остались без клейма. Потом мы решили денёк отдохнуть в воскресенье, и целое воскресенье ничего не делали. Но моё безделье было совсем другого рода. Я проедусь, предупредил я Барби Н. Она лишь посмотрела на меня. После того, как я отказался убить Роджера Блетча за 500 долларов, она разговаривала со мной лишь когда я к ней обращался. Рядом находился Бен Роппер и Фуэнтес. Мы ещё не управились, я знаю. Но сомневаюсь, что успею вернуться к рассвету. Куда этот ты собрался? Я хочу отыскать Дэни, ответил я. У нас не хватало людей, и нужно было присматривать за скотом. Но исчезновение парня грызло меня изнутри и не давало покоя. Если он мертв, что вполне возможно, то это одно дело. Но вдруг он ранен, лежит где-нибудь и медленно умирает. Для меня Дэни ничего особенного не значил. просто ковбой, с которым мы вместе работали на одного из хозяев. Однако я догадывался, что и остальные подумывают о том же. Оседлав своего каурова, я выехал из ворот, когда солнце стояло уже высоко. Скорабкавшись на горный кряж, я опустил поля шляпы, чтобы защитить глаза от лепящих лучей, и внимательно осмотрелся. Прошёл дождь, смывший все следы. Однако Денни уехал на долговязой кобыле. Одетой в мою рубашку в красно-белую клетку. Скорее всего, он разыскивал Лизу, которая жила где-то на юго-востоке. По крайней мере, так мы считали. На юго-востоке лежала страна Каёва, страна каманчей, земля, по которой ездили липаны. Даже фургоны, отправлявшиеся за продовольствием с какого-нибудь ранчо, пересекали её только в сопровождении до зубов вооружённого эскорта. И в эту страну направлялся я. Совершенно один. Глава двадцать первая. Я в одиночку въехал в эти бескрайние земли, далеко-далеко впереди. Зелёное море равнины смыкалось с небом. Поскольку мне и раньше приходилось покрывать такие расстояния, то я знал, что здесь нет ни конца, ни края, и только горизонт убегает, ущё более таинственную даль. Тут водились антилопы и изредка попадались небольшие группы безонов, оставшиеся от бесчисленных стад, которые несколько лет назад перекатывались по прерии, как грозные волны. Мой Каура искакал на сторожив уши, потому что был таким же привычным бродягой, как и я сам. Он всегда смотрел вперед, всегда ждал новых троп, новых подъемов, новых спусков. Я не шел по следу, поскольку дождь ничего не оставил, а подчинился собственной интуиции, предоставив ей отыскивать путь, а коню угадывать направление. Родившись мустангом Каурой, остался таким же чувствительным к запаху следов, как гончий, и таким же осторожным, как волки. Скот увели куда-то на юго-восток, и хотя следы исчезли, но остался помёт. Кроме того, по земле ведут определённые пути, и будь то путешественник или стадо, они используют предоставленные им самой природой возможности. Очень редко человек Разберётся на горный пик, если только ему не надо осмотреть окрестности. И скот тоже этого делать не станет. Безоны умеют отыскивать легчайший путь. И в этом деле они также сообразительны, как какой-нибудь проектировщик дорог. Стадо пойдёт в обход холмов через невысокие перевалы и спустятся в некрутые проёмы. Поэтому до известной степени я должен следовать тем же принципам. Проблема заключалась в том, что этими же путями мог следовать и индейец, пока бы не добрался до желаемой цели. Хотя временами идейц мог сбираться и на греду, чтобы осмотреться вокруг. Я ехал по земле миражей. Как случайный мираж представлял человеку возможность разглядеть что там за горизонтом, точно так же он мог позволить обнаружить самого человека. Обычные к миражам люди извлекали для себя много полезного, наблюдая за ними. И никто не знал миражи лучше индейцев, разъезжавших по этим диким землям, простиравшимся севернее Мексики. Горные пики Лопеса находились на юго-востоке, и я придерживался их в качестве ориентира, чтобы не сбиться с направления. Прямо передо мной протекал ручей. Я спустился к нему и остановился под пеканами. Прислушиваясь, налетевший издали ветер оказался слишком слабым, чтобы всё время шелестеть листвой. После дождя ручьи бежали куда веселее, и всё выглядело необыкновенно спокойно. Попадались следы антилоп, оленей и даже сикачей, диких кабанов, которых я до сих пор не видел так далеко на северо-западе. Они должно быть уже здесь обосновались. Встречал я и отпечатки коровьих копыт, И даже совсем свежий громадный след старого Бриндла. Я уже научился отличать его след от всех остальных. Я был уверен, что где-то здесь перегоняли через ручей краденый скот. Конечно, дождь всё смыл, но там, где скот шёл по грязи, должно было что-то остаться. Похоже, что и Денни в поисках Лизы переправлялся где-то здесь. Да и она сама тоже, если только Если только направление, в котором мы тогда ехали, не было выбрано специально для отвода глаз, когда я ставил её у ручья, она могла направиться как на восток, так и на запад. На запад. Да. Вполне возможно, но не похоже. Чем дальше на запад, тем больше дикой становилась местность и всё меньше встречалось воды. А кроме того, открытая степь простиралась на многие мили и была сухой, совершенно сухой. Все указывало на то, что Лиза поехала на юг или на восток. А как же индейцы? Станция почтовых дилижансов, известная как Бен Финклинг, расположена не менее чем в 40 милях отсюда. А вот где жилище Берта Харли? Вряд ли от раньше стреми не до него больше 10 миль. Значит, оно тоже где-то дальше по ручью или в каком-нибудь ущелье, выходящем к нему. Бог с ним, я искал не его. Неожиданно, меньше, чем в 50 ярдах от меня, возник из кустов, ну, конечно же, старый Бриндул. Он стоял, наблюдая за мной, задрав голову и раздувая ноздри. Когда он так стоял, я мог вытянуться под его рогами в полный рост. Такой он был здоровый и в такой замечательной форме. На какое-то мгновение мы просто замерли и смотрели на него. Я и мой Каури Потом, повернув коня в сторону, я небрежно махнул рукой. "Успокойся, приятель", крикнул я ему дружески. "Никто за тобой не охотится". Пока я как можно дальше объезжал быка, он не спускал с меня глаз, следя за мной, как кот за мышью. Вдоль моего пути еле слышно журчал ручей, и я петлял между пиканами и редко попадавшимися дубами, грецкими орехами и мискиты. которые росли немного поодаль от воды. Неожиданно, примерно в полумиле от того места, где мне повстречался старый Бриндл, я натянул поводья. Следы скота. Целое стадо пересекли ручей и тянулись дальше на юг. Эти следы были оставлены несколько дней назад, но я разглядел и слабые отпечатки более ранних перегонов, почти стертые дождем и временем. Мой кауры двинулся вперёд, но неожиданно запнулся. И я увидел, как гремучая змея переползала след. Остановившись, она подняла голову и без малейшего дружелюбия посмотрела на меня. Змея оказалась 5 футов длиной и дюймов в полтора толще моего запястья. "Держись подальше от моего пути", шепнул я. "А я постараюсь держаться подальше от твоего". Развернув к Урову, я переправился через ручей. Вода достигала ему только до колен. Коровий след вывел меня на равнину. Здесь, на границе степи, я садил коня. Пики Лопеса по-прежнему маячили на юго-востоке. Значительно ближе, прямо на юге, возвышался ещё один пик, который мог оказаться достаточно высоким. Подобное в этих местах называют горами. но только не в такой горной стране, как Колорадо, и тем не менее передо мной лежала пересечённая местность. Одинокий пик на юге находился в милях в 25 от меня. Однако не более чем в 5-6 милях виднелось какое-то зелень, которая могла казаться деревьями, росшими вдоль ручья. Неприятность заключалась в том, что как только я окажусь на равнине, то сразу же попаду в поле зрения любого наблюдателя. Конечно, местами встречались низины, но они были совсем не такие глубокие, как мне бы хотелось. Еще раз осмотрев берега ручья, я не обнаружил следов подкованной лошади, но перегонявший скот человек на чем-то ехал. Если правда